в грудь им брызгали дерзкие веера, их хлистали покрытые стеклярусом юбки, лица их обдувал жаркий ветер разлетевшихся пар, но они пробирались бесшумно. Толстоватый мужчина с неприятно изрытым оспой лицом пересек сперва этот зал. Донельзя оттопырился от ворот его сюртука, от того, что он сюртуком, перетянул свой живот почтенных размеров. Это был редактор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 горел лазуревый шар электрической люстры. Там в лазуревом трепетном свете грузно как-то стоял редактор консервативной газеты на своих слоновьих ногах, выясняясь туманно в виснущих лопьях табачного синеватого дыма. И едва Любовь Алексеевна задала ему какой-то невинный вопрос, как толстенный редактор, И этот вопрос повернул в вопрос большого значения. «Не говорите нет. Да ведь так они мыслят, потому что все они идиоты, и я берусь это с точностью доказать. Но ведь муж мой, Коко, да это все жидовско-масонские плутни, сударыня, организация, централизация».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 «Антипапа!» — рявкнул редактор. «То есть как антипапа?» «Э-э-э, да вы, видно, ничего не читали». «Ах, как все это интересно! Расскажите, пожалуйста!» Примечание. С легкой руки мистификатора Лео Токсиля, выпустившего под псевдонимом Батайль книгу «Дьявол в девятнадцатом столетии», глава Чарльстонской Масонской ложи, город в штате Западная Виргиния США, получил в реакционной печати прозвище Антипапы и был назван Верховным жрецом.